Эпилог. Мы с Лизой так и не вернулись в Москву, хотя обе об этом мечтали. Но у меня начался сильный токсикоз, и куда бы я поехала в таком состоянии? Таким образом, пришлось на время отложить наш нереализованный план завоевания столицы. "Две неудачницы", вздохнула Лиза. "Ничего-то у нас не получилось". "Не говори так", остановила Лизу моя мама. "Какие же вы неудачницы?" «Молодые, здоровые, с образованием, в вашей жизни будет еще столько всего хорошего. Мне хотелось верить маминым словам, но пока я мучилась от токсикоза. Вовка Панкратов проявил себя милахая восьмидесятого уровня. Он самолично собрал по друзьям все наши коробки и доставил их к нам. Чего не сделаешь ради ваших пирожков, тёть Марин, объяснил он, знакомясь с моей мамой сам при этом пожирал меня глазами. Девчонки, вы чего? Хотели же вернуться в Москву. Здоровье подвело, объяснила я. В подробности, естественно, вдаваться не стала. Вовка погостил у нас два дня. Наша квартирка в убогом двухэтажном бараке стала еще меньше из-за его присутствия. Мне было стыдно, что я живу в таких условиях, а сердце сжималось от боли и вины перед мамой. Она-то тянулась из последних сил, отправляла мне все деньги, чтобы я выучилась и зацепилась в столице, а я вернулась обратно еще и беременная. Мама, конечно, и поплакала, и поругала, а потом погрузилась в мечты о чудесном пупсике, с которым она скоро будет нянчиться. Олежка родился в середине марта. Сейчас за окном золотая осень. Моему сыночку Исполнилось полгода. Я поднимаю малыша над головой, смотрю на него снизу вверх, и он улыбается мне во весь рот. Осторожно подбрасываю малыша, а он хохочет. На нижней челюсти видны два маленьких белых хреста. Какой же он хорошенький. Счастье мое сероглазое. Ой, прямо налюбоваться друг на друга не могут. Красавчики, ворчит мама, но тут же забирает у меня малыша и начинает над ним ворковать. Она обожает Олежку, хоть он и превратил ее в бабушку, очень молодую бабушку. Ведь маме всего 39. Ничего, сейчас подрастешь, и мы займемся карьерой твоей мамочки, говорит бабушка внуку. Она не оставила идею вытолкнуть на слизый из убогого захолустья в цивилизацию. Я и сама понимаю, что в нашем городке жизни нет. Хорошо, что Олежка растёт крепким и здоровым ребёнком. Иначе бы я побегала. Получить квалифицированную помощь педиатра у нас нереально. С любым вопросом надо ехать в соседний город, промышленный мегаполис, расположенный за 100 километров. Я уже нашла вакансию в этом миллионнике. Пока работаю удалённо дизайнером в маленькой швейной фирме. Лиза тоже неплохо устроилась, ведёт бухгалтерию. У нескольких индивидуальных предпринимателей. Все же не зря мы четыре года учились на одни пятерки. Пусть и не сумели закрепиться в столице, но благодаря полученному образованию сейчас у нас есть неплохой заработок и перспективы. Мы втроем, я, мама и Лиза, задумали смелую авантюру. Хотим перебраться в соседний город-миллионник и взять квартиру в ипотеку. Вместе мы сила. Уже просматриваем варианты, и сердце замирает от радости. Неужели скоро мы будем жить в многоэтажном доме с лифтом, с стеклопакетами и круглосуточной горячей водой? После нашей развалюшки это воспринимается как настоящее чудо. А обратно в столицу я уже не хочу. С малышом и без жилья там будет совсем трудно. Кроме того, в Москве Есть риск прямо на улице столкнуться с Кириллом. В жизни такие невероятные совпадения случаются очень часто, но если я снова его увижу, мне будет очень больно. Лучше нам не встречаться. Я ничего не забыла и до сих пор не могу отпустить Кирилла. До сих пор помню каждый его взгляд, слово, движение. Гоню от себя эти мысли, но ничего не получается. Всё равно Каждый раз замираю в сладком оцепенении, как только представлю, что Кирилл рядом. Как же мне его забыть, если каждый день я смотрю в серые глаза моего сына, точно такие же, как у Кирилла. Пусть поскорее пройдет год, другой, третий. Возможно, когда-нибудь я научусь думать о Кирилле спокойно, но я благодарна судьбе за нашу с ним встречу. Я узнала, что такое сумасшедшая любовь узнала, как сильно можно любить мужчину. А еще у меня появился сынок. Я стала мамой. И Это невероятное счастье.